Ломкая веретеница Летом на лесной опушке Среди опавшей листвы Мелькнет иногда проворная тварь. Тело, как у змеи, тупой хвост. Это безногая ящерица, веретеница. Ее легко отличить от змеи По подвижным векам. За желтоватую окраску Ее еще называют медяницей. Зимой — Она спит в глубокой норке или под корнями пня. А в начале лета у этой безногой ящерицы появляются детёныши. Веретеницей её назвали потому, что формой тела она напоминает веретено, а ломкой — из-за способности сбрасывать хвост, характерный для многих ящериц. Ухватили её за хвост, а она раз, обломила его и отбросила. главное, Уйти от опасности. А хвост что? Новый вырастет.